Этот простой секрет, который я тебе открываю и который природа, непроницаемая для моих собратьев, не смогла от меня утаить, сводится к двум основным правилам: пускать кровь и пить водой как можно чаще. А мне больше нечему тебя учить. Ты теперь знаешь всю медицину насквозь и пользуюсь плодами моего долголетнего опыта. Становишься сразу таким же искусным, как я. Ты можешь уже теперь помогать мне. Утром дедеь книгу, а днём навещай часть моих больных. Пока я буду лечить знать и духовенство, ты пойдёшь вместо меня в те дома среднего сословия, куда меня позовут. А когда ты проработаешь некоторое время, Я постараюсь, чтоб тебя приняли в нашу корпорацию. Ты же ль блас можешь уже считать себя учёным, ещё не сделавшись врачом, тогда как другие врачи по долгу, а иногда и всю жизнь занимаются медициной, прежде чем стать учёными. Я поблагодарил доктора за то, что он так быстро приспособил меня себе в заместители.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 Затем я навестил перожника, которого подагра заставляла кричать блядским матом. Я так же мало пощидил его кровь, как и кровь Альгвасила, и велел беспрерывно поить его водой. За мои предписания мне заплатили 12 реалов. А это так прихотило меня к медицине, что мне стали мерещиться одни только раны до опухоли. В визит от пирожника повстречался я с Фабрицио, которого не видал со смерти лиценцата Седирио. Он долго смотрел на меня с удивлением, а затем, схватившись за бока, принялся хохотать во рту глотку. И действительно было чему посмеяться. Его докторская мантия волочилась за мной по земле, а камзол и штаны были в четверть длиннее и шире, чем надлежало.